Глава 58. Про тайну с продолжением. Разговор вышел долгим, и к этому времени уже стемнело. Над столами во дворе отеля зажглись уютные светильники. В переплетении ветвей фикуса вспыхнула россыпь лампочек. Одинцов глядел на их созвездие, щурясь от дыма сигареты. Мир определенно был един, и все в нем было взаимосвязано. Даже дерево здесь появилось не просто так. Полтораста лет назад его посадил предок Троицы, обладатель фамильного перстня и носитель древней тайны. А теперь Фикус шуршал над головами трех потомков барона, которые собираются вернуть эту тайну людям. Фикус. Одинцов усмехнулся. Благословенные Будды получали откровение под деревьями от простой акации до экзотического белого мангу. А принц Гаутама Сидхартха обрел полное просветление, сидя под фикусом, и стал Буддой Шакьямуни. Равнять себя с Буддами Одинцову в голову не приходило, но и отделаться от мысли о взаимопроникновении всего, что существует в мире, он уже не мог. Близилось время ужина. и Ева попросила кельнера принести зеленый чай и меню, А Мунин взялся за формулировку результата рассуждений троицы. «Мы с Кларой гуманитарией», — заявил он. «Если я смогу объяснить, и она поймет, значит, все правильно. И другим тоже получится объяснить. Значит, смотри. Урим и Тумим — это интеллектуальный мост от человека к мирозданию». Мунин отодвинул свой стул подальше от Клары, чтобы случайно не задеть ее рукой. Увлекаясь, он не мог разговаривать без жестикуляции. Черное зеркало это средство двусторонней связи со Вселенной, говорил Мунин, а во Вселенной у всего есть волновая сущность. У элементарных частиц, у изображений, у звуков, у электрических импульсов, которые позволяют человеку чувствовать и думать. Любую из этих сущностей можно превратить в голограмму. Поток волн расщепляется на два луча. Один идет прямо, другой отражается в зеркале. А когда они снова встречаются, происходит наложение. Возникает паттерн, и его фиксируют на пленке. «Одна и та же пленка может содержать множество паттернов», — говорил Мунин. «Ты сама нам показывала. Направляешь на пленку луч под определенным углом и видишь голову Нефертити. Направляешь луч под другим углом и видишь копье лангина Пространство едино, говорил Мунин. Вселенная — это бесконечная голографическая пленка, на которой зафиксированы абсолютно все возможные паттерны. В том числе и паттерны всех ответов на все вопросы. Допустим, ты у себя в музее задаешь вопрос, как выглядит голова Нефертити, говорил Мунин. Направляешь луч на пленку, но вместо Нефертити видишь копье или ничего не видишь. Это неправильный ответ, потому что луч направлен под неправильным углом. Мыслеформа имеет волновую сущность, как и луч лазера, говорил Мунин. Только лазер питается электричеством, а мыслеформу подпитывает энергией человек. Ее нельзя увидеть, но с ее помощью точно так же можно задать вопрос и получить ответ. Мыслеформы всех, для кого этот вопрос имеет жизненную важность, образуют луч. Зеркало отражает его под правильным углом на голографическую пленку Вселенной, и она с помощью того же зеркала дает правильный ответ. «Почему угол и ответ правильные?» — говорил Нунин. «Потому что человек на них не влияет, и ошибки взяться неоткуда. Зеркало работает так, как требуют законы мироздания, а не так, как кому-то хочется. Но если вопрос не про изображение египетской царицы, а про то, можно ли есть жертвенное мясо. Как выглядит правильный ответ? До того, как задан вопрос, есть два равновероятных ответа, да или нет, — говорил Мунин. Они находятся в суперпозиции, подобно кошке Шрёдингера в закрытом ящике, который жива и мертва одновременно. Когда зеркало направляет Вселенной луч из человеческих мыслеформ с вопросом, Вселенная замирает, и в тот же миг открывается ящик с ответом, ведь на доставку информации не нужно времени. Свет в зеркале означает «да», тьма означает «нет». Свет и совершенство урим и тумим. А хитрость в том, что люди своими мыслеформами сами определяют будущее, говорил Мунин. Зеркало лишь отражает волны, из которых складывается вопрос и показывает ответ, но не влияет на людей так же, как они не влияют на работу зеркала. И получается, что черное зеркало Урим и Тумим — это идеальная дорога в два конца, мост от человеческого хаоса ко вселенскому абсолюту и обратно. Мунин замолчал. Повисшую тишину нарушали только цикады в кроне фикуса и негромкие звуки, доносившиеся от столов поодаль, за которыми ужинали другие постояльцы отеля. «Браво!» — сказала Ева. «Гигант!» — поддержал ее Одинцов. «Только в Торе, если я правильно помню, написано про три варианта. Да, нет и без ответа». Ева сделала тонкими пальцами неопределенный жест, словно прогоняла мошек. «Без ответа значит ни свет и ни тьма. В зеркале отражается тот, кто в него смотрит. Оно выглядит, как обычное зеркало. Понятно же?» «Угу. Это если ящик с кошкой заклинило или он пустой», — сказал Одинцов, но шутку никто не оценил. За ужином Клара спросила, «Если все так хорошо работало, почему люди перестали использовать Урим и Тумим?» Ева и Мунин молча переглянулись. Они ели через силу и выглядели очень усталыми. Подпитывать энергией своей мыслеформы задача не из простых. Одинцов пришел на помощь компаньонам. Кто-то умный сказал, чтобы поступать справедливо, надо знать совсем немногое, но чтобы основательно творить несправедливость, надо хорошенько изучить законы. Раньше схема как работала? Когда возникал важный вопрос, люди собирались в нужное время в нужном месте, И получали ответ через Урим и Тумим. Для этого много знать не надо, все по справедливости. Но кое кого такая схема не устраивала. Политиков, религиозных деятелей, бизнесменов или как они тогда назывались. Им черное зеркало здорово мешало. Почему? Распахнула глаза Клара. Удобно же, когда на каждый важный вопрос есть правильный ответ. Ничего неудобно, возразил Одинцов. Как политик? может управлять людьми, которые слушают не его, а Вселенную. Допустим, царь захотел объявить соседям войну. Народ задумался о войне, посмотрел в зеркало, а там полный мрак. Логически ноль, как Ева говорит. Значит, никакой войны. Крупному бизнесу нужны новые рынки, а Вселенная говорит нет, и с ней не поспоришь. Значит, что получается? Соль, передай, пожалуйста. Получается конфликт власти и народного большинства. Власть придумывает законы, чтобы с их помощью получить еще больше власти. Во все времена власть хочет денег. О справедливости, как ты понимаешь, речь не идет. Но пока есть урим и тумим, эти трюки удаются только по мелочи. А когда доходит до чего-то по-настоящему важного, люди смотрят в зеркало и видят, как все есть на самом деле. Власть теряет смысл. Зачем нужен высокий пост, если он не приносит выгоды? Обязанностей много, а возможностей мало. Клара по молодости на такие темы еще не задумывалась. Окей, пусть власти не нравилось, как работает у Рима Тумим, сказала она. Но люди-то знали, что надо делать, когда появляется серьезный вопрос. Как власть могла спрятать зеркало от людей? Ну, если очень захотеть, начал Одинцов, но его перебил Мунин. Во-первых, зеркалом оперировал никто угодно, а царь или первосвященник, то есть представитель власти, так? И, во-вторых, со временем изменили даже Тору. Сначала был один текст, общий для всех, потом появились две редакции, иудейская и самаритянская, а теперь там вообще ошибок столько, что неизвестно, как вернуться к самому первому варианту. Одна надежда на Еву с коллегами. Когда они скрижали и расшифруют, все снова встанет на свои места. «Тора объясняет законы мироздания», — согласилась Ева. «Ее изменять все равно, что для разных стран установить разное число пи. В Германии 3,14, а в Италии 8,5. Бред!» Когда компания закончила ужинать, Одинцов сказал, «Мы с вами еще кое-что забыли. Если у Рима Тумим это черное зеркало...» Зачем тогда нужны были камни в Эйнтрауба? — Все, я больше не могу. Ева широко зевнула, едва успев прикрыть рот рукой. — Спать. — Ага, я тоже. С неожиданной готовностью поддержала ее Клара. Женщины встали из-за стола и двинулись к отелю. — Я с вами, — крикнул Мунин им вслед, а Одинцову сказал, — Ева обещала выяснить про камни. — Мы все с ног валимся. Ну, правда, давайте уже завтра. — Закончим. — Как будто у меня был выбор, — пробурчал Одинцов, когда все ушли. Он тоже чувствовал навалившуюся усталость и, докурив последнюю сигарету, отправился в свой номер. Штольберг приехал к семи утра. В этот ранний час четверка гостей уже собралась у стойки регистрации. — Как прошел отдых, молодые люди? — бодро спросил старик. — Как Италия? — Что-то вы совсем не загорели. — С погодой не повезло мигом соврал Мунин. «Да? Странно». Штольберг перевел взгляд на Клару, изучая пирсинг и татуировки на открытых руках. «Кто-нибудь познакомит меня с этой милой леди?» Кларе было поручено отвлекать Штольберга, чтобы он не заметил особенного внимания троицы к черному зеркалу. «Мало ли, зачем потомки барона Одинцова хотят взглянуть на остатки прадедовской коллекции?» Со своей задачей Клара отлично справилась. Она произнесла длинную тираду на немецком, в которой троица сумела разобрать только ее имя. Старик просиял, тоже заговорил на родном языке, взял девушку под локоток и повел в свой кабинет, через плечо поманив остальных «догоняйте». В кабинете Штольберг без возражений выдал Одинцову ключ от старого шкафа и продолжал щебетать с Кларой, усадив ее перед своим столом. Одинцов отпер скрипнувшие дверцы, и Ева бережно сняла с полки черное зеркало в золотой рамке с древним чеканным орнаментом. «Надо его в банк отвезти», — прошептал Мунин, осторожно коснувшись камня. «Арендуем сейф». Одинцов недоуменно взглянул на него. «Зачем? Оно здесь полтораста лет спокойно стоит. При турках, при англичанах. Две мировых войны за это время прошли. А ему хоть бы что». Зачем лишний раз таскать с места на место? И чего ты шепчешь?» «Не знаю», — смутился Мунин. Он кашлянул в кулак и заговорил чуть громче. «Как-то не верится даже, что это урим и тумим. Давайте его про что-нибудь спросим». «Не надо делать то, чего не надо», — назидательно сказал Одинцов. «Ну, пожалуйста. Это же не опасно. А потом нам не дадут», — конючил историк, но Одинцов строго прикрикнул «Уймись». Мы все равно не знаем, как оно работает. Понять принцип — одно дело, а использовать совсем другое. Черт его знает, опасно, не опасно, и ковчега у нас нет, а зеркало с ним в комплекте. У тамплиеров оно и без ковчега работало. А мы чем хуже тамплиеров? Мы лучше. Когда рассекретим, физики будут головы ломать вместе со всеми остальными. Можешь попроситься в компанию. А пока пусть стоит, — твердо сказал Одинцов. Пока мужчины припирались, Ева не выпускала зеркало из рук. Кончиками тонких пальцев она задумчиво гладила идеальную поверхность и разглядывала свое отражение в черном стекле. «Можно я его хотя бы подержу?» — попросил Мунин. Ева вручила ему зеркало и сказала. «Я догадываюсь, зачем были нужны камни. Поверхность слегка вогнутая. Камни могут задавать кривизну. Это шаблоны». «Вы же не слышали про теорему Мюнье? Тогда нет смысла объяснять подробности. Идем отсюда». Оно притягивает. Мунин не мог заставить себя расстаться с зеркалом. Он искал повод подержать его хотя бы еще немного. «А я... Я тогда знаю, зачем у Джона Ди было второе зеркало». «Зачем?» — хором спросили Ева и Одинцов. «Это заготовка». Тамплиеры увезли Урим и Тумим в Южную Америку. Они пробовали сделать еще одно зеркало из подходящих кусков обсидиана. Экспериментировали, но без шаблонов ничего не получалось. Потом Джон Ди забрал зеркало и заготовку в Англию. Может быть, он рассчитывал получить шаблоны. Их же хранили родственники Ричарда Львиное Сердце. Помните, Вейн Трауп говорил? Или надеялся обойтись без камней. Но у Джона тоже ничего не вышло поэтому второй черный круг так и остался декоративным. Одинцов забрал у Мунина зеркало, поставил обратно в шкаф и запер дверцы на ключ. «Вот так», — сказал он. Компания выполнила задачу, заданную Вейнтраубом, а самодеятельности Одинцов не терпел. Штольберг с сожалением отпустил Клару, и компания вышла во двор. Клара тут же принялась теребить Мунина. «Ты же его трогал, я видела! Ну скажи, скажи!» «Что ты чувствовал?» «Зеркало, как зеркало, каменное», — отводя глаза, сказал Мунин. «А мне можно будет?» — Клара обвела троицу умоляющим взглядом. «Я же археолог. Вы не представляете, что это для меня значит. Можно?» Одинцов тоже взглянул на компаньонов. «Можно, конечно. Мы же пока никуда не уезжаем. Зайдете через денек с Конрадом Карловичем к Штольбергу документы посмотреть?» — Сядете в кабинете, он же их выносить не дает, и возьмете хоть зеркало, хоть изразцы, чтобы описание сравнить. Не проблема? — Спасибо. От полноты чувств Клара неожиданно поцеловала Одинцова в щеку, а Мунин спросил. — И что теперь? — Предлагаю проветриться, — сказал Одинцов. — Конрад Карлович, ты в прошлый приезд грозился нам экскурсию по старому Яфа устроить. — Самое время. — Сперва завтрак сказал расчетливый Мунин. Шведский стол входил в стоимость номера. Компания набрала еды на тарелке и расположилась под фикусом. — Ты плохо себя чувствуешь? — заботливо спросила Клара у Евы. — Нет, просто думаю. Есть еще мысль насчет камней Вайнтрауба. Я нашла кое-что. Камни могли быть минеральными гармонизаторами. По словам Евы, у каждого минерала есть своя частота внутренних колебаний. Они способны взаимодействовать с человеком на волновом уровне. Резонансная терапия показывает, что у человека частота вибрационного тела от 50 до 80 ГГц. Ближе к нижней границе обсидиан с частотой 55, большинство других ближе к верхней, а частоту выше, чем у человека, имеют разве что алмаз, янтарь и бирюза. Когда ученые доберутся до камней Вайнтрауба, Выяснится, на какой частоте они излучали. Но если тот, кто оперировал с зеркалом, зажимал их в кулаки, резонанс вполне мог способствовать получению наилучшего результата. Тогда понятно, почему на пекторале у первосвященника были разные камни, заметил Одинцов. Не потому, что цвет разный или ценность разная, а потому, что разные частоты. Двенадцать разных колен израилевых. «Двенадцать разных частот. Кому какая ближе?» «Слишком однобоко», — проворчал Мунин, уплетая завтрак. «Там наверняка целый комплекс причин. Это же символика. Хотя частоты... Хм... Почему нет? Кстати, если гид в Иерусалиме был прав, и камни подавали какие-то сигналы, они могли не мигать лампочками, а работать на своих частотах». Он запнулся под внимательными взглядами компаньонов. Но если свет — волна, то здесь ведь тоже волны, только невидимые. Я что-то не то говорю? Все правильно говоришь. С уважением кивнула Ева, и Одинцов очередной раз подивился сообразительности историка, который обычно бравировал незнанием физики с математикой. А еще Одинцов подумал, что теперь самые большие опасности позади, а значит, пора восстанавливать отношения с Евой. Она по-прежнему его сторонилась. День обещал быть жарким. Компания не спеша брела по улочкам старого Яффа, глазея по сторонам. — Можете выбрать любой ресторан, — сказал Одинцов. — Приглашаю вас всех. Будем кутить. — Да, если кто забыл, напоминаю, что завтра у меня день рождения. — Конрад Карлович, у шредингера, твоего любимого, тоже. С тебя тост про кошку. — А, точно, — оживился Мунин. Файлы Зубакина должны были уничтожиться 12 августа. И вообще все должно было кончиться. Вот оно и кончилось. Не говори гоп. дружески посоветовал Одинцов, но историк не унимался. Помните Майсу, которую гид рассказывал? Когда человек мог исцелять больных, но всю жизнь потратил на подготовку врачей и больниц, а сам никого так и не вылечил. Это же про нас. Работаем только на будущее. «Мы его изобретаем, потому что предсказать не можем». Без особой иронии откликнулся Одинцов, и Мунин замолчал. Правда, ненадолго. Вскоре он уже рассказывал спутникам про яфу самый старый город на планете, в котором четыре тысячи лет не прекращалась жизнь. Компания услышала и про красавицу Андромеду, прикованную к скале у здешнего берега, и про Иону, бежавшего из яфу но возвращенного в чреве кита и про царя Соломона, получавшего через местный порт ливанские кедры для строительства первого храма, и про Александра Македонского. Компания наслаждалась возможностью гулять без оглядки. Мунин продолжал играть роль экскурсовода. Увлекая спутников, он свернул с улицы Яфет в какой-то узкий переулочек, и четверка оказалась в Абраша-парке. Там историк двинулся по дорожкам среди ухоженных зеленых лужаек с такой уверенностью, как будто ходил здесь каждый день. Он привел компанию на холм, откуда хорошо просматривалось Бирюзовое море в ослепительных солнечных бликах, и объявил «Прошу, мост желаний». Холм разрезала надвое расщелина с автомобильной дорогой, изгибавшейся по дну. Через расщелину был перекинут узкий деревянный мост с высокими перилами, «Обратите внимание на северный поручень моста», подражая манере гидов, сказал Мунин. «Там закреплены бронзовые барабаны с 12 знаками зодиака. Древняя легенда гласит, если положить руку на свой знак, посмотреть на море и загадать желание, оно непременно сбудется». Историк не удержался от смеха и, потеряв серьезность, прибавил. «Эту древнюю легенду...» Насколько я понимаю, сочинили в местном отделе по развитию туризма. Так что желания насчет денег загадывать бессмысленно, бюджета наверняка нет. — Я скорпион, — сообщила Клара и пошла по мосту в поисках своего знака. Одинцов сочувственно взглянул на Мунина. — Повезло тебе. — Ничего, разберемся, — бодро ответил Мунин, а Ева положила руку на бронзовое изображение рыб. — Ты же вроде близнецы, — удивился Одинцов от июля до марта девять месяцев сказала клара похлопывая барабан со скорпионом а март это рыбы до да чего же вы мужчины недогадливые одинцов нахмурился в каком смысле клара вскинула брови и подняла глаза к выгоревшему небу а ева закусив губу посмотрела на одинцова сквозь навернувшиеся слезы в самом прямом смысле сказала она и что «Да, я очень устала, я плохо одета, мне 38 лет, и я беременна». Мужчины от этой новости всегда шалеют, но реагируют по-разному. Ошалевший Одинцов сглотнул и сказал, «Я вызову такси». Читал Геннадий Смирнов. 2021 год.